Глава 17. Утро началось для меня со остывшего кофе и сверхвнимательной Ами. Она оставила на столике записку и извинилась, что сбежала на очередную подработку с первыми лучами солнца. Я же проспала почти до обеда. Умылась, выглянула на ожидаемо пустой порог своей конторы и теперь уже всерьез задумалась о том, чтобы работать по вечерам. Все нотариусы закрываются в шесть — А я же в это время как раз могу начинать прием. Те, кто не попал к другим из-за работы, придут ко мне. В этом есть смысл. Я засела в кабинете, прикидывая все «за» и «против» этой идеи. Сейчас мне нужно было отвлечься от вчерашней ночи и не думать о мафиозе, которых я унизила. «За» набралось гораздо больше моих невнятных «против». Это действительно поможет мне найти клиентов и хоть немного заработать хотя бы на содержание конторы. «Селесту я использую для отправки сообщений, Флавио будет охранять меня, а Луиджи?» Луиджи будет делать свои важные кошачьи дела. Еще есть могила Адольфа, но, судя по размерам, там покоится медведь, и будить его я не хочу. Я написала заявление в Министерство юстиции с просьбой утвердить мне новый график с шести вечера до трех часов утра. Пока не передумала, запихнула его в конверт и поплелась на почту. По пути меня перехватили мальчишки-посыльные, которые вручили мне мою корреспонденцию и пообещали доставить мое письмо прямо к порогу министерства в обмен на возможность поиграть с призраками. Не могла не воспользоваться столь щедрым предложением. Отдала им свое заявление и решила зайти в ближайшее кафе пообедать. Пока ждала свой суп, разложила перед собой письма. Снова запросы из суда. Ничего нового. Несколько ответов из банков — Выписаны они были еще на имя Горацию тарогросы А одно письмо оказалось от его высочества, но без каких-либо гербов и печатей. Простое. «Алессандра Акальте» полупечатными буквами в уголке. А вот мое имя написано было так, словно у герцога дрожала рука. Я надорвала конверт, и на ладонь упало два билета в театр и короткая записка. «Завтра в семь. Очень жду. Искренне ваш». Да уж, красноречием Александра не отличается. Если я пойду с ним на спектакль, то ни у кого не останется сомнений в том, что мы вместе. Нужно будет сразу же осторожно объясниться с ним и обозначить наши отношения. Или что это такое между нами происходит? Принесли мой суп, и я незаметно проверила его поисковым заклинанием. Есть можно. Никаких скрытых проклятий. Только я с наслаждением приступила к своему «Минестроне», как тут же отпрянула от окна и пролила горячий суп на колени. На улице вчерашние члены семьи Коста спрашивали что-то у официанта, и тот кивнул в сторону кафе. Сейчас при мне не было ни печати, ни ами с огненным мечом. Единственное, что я грозно зажала в руке, — это суповая ложка. Именно ей ей планировала защищаться от троих мужчин. Они вальяжно зашли в зал и направились прямо ко мне. Двоих я узнала по отметкам, которые оставила на них вчера. Третьего же видела впервые. Красив, как бывают красивы смертоносные хищники. Темно карие глаза, черные волосы зачесаны назад. Все как в моем сне. Он приветливо улыбнулся и сел напротив, сложив руки под подбородком и внимательно изучая меня. Юриан Рицы», — произнёс он, наконец, смакуя и растягивая моё имя. «Как вам суп?» Он насмешливо оглядел разлитое на скатерти пятно, и я сжалась от стыда и страха, все еще направляя на него ложку. «Судя по всему, он вам не очень понравился», продолжил мужчина, не дождавшись ответа. Он был нарочито расслабленным, чего не сказать о двух его спутников, которые стояли рядом безмолвными статуями. «Телохранители?» «Вы знаете мое имя, но я не знаю вашего». Справилась я, наконец, с волнением. «Виторио Коста», — ответил мужчина. «Я знаю ваше имя, потому что эти двое пришли ко мне вчера ночью, преисполненные священного ужаса. Они несли что-то о воплощении самой юстиции и ее карающей дланье. Мне просто стало любопытно». «Только ли любопытно, Дон Коста?» Он издал тихий, но не злой смешок, а затем эффектно щелкнул пальцами и посмотрел на одного из своих отмеченных печати людей. «Приберись. Не позорь меня еще больше, Джордано». В голосе Виторио было столько власти и затаенного гнева, что у меня не осталось сомнений. «Подприберись. Он явно имеет в виду, прикончи эту девку». Но вместо этого Джордано робко спросил. «Чем?» «Здесь ни тряпки, ни салфетки. Можешь использовать рукав своего пиджака». «Меня задушат рукавом?» Я часто-часто задышала и вжалась в стул. «Что же мне делать? Молиться или умолять этого Виторио о пощаде?» Но не успела я толком испугаться, как Джордана опустился передо мной на колени и начал вытирать рукавом своего явно недешевого пиджака пятна на моей юбке. Я замерла от происходящего и боялась даже вздохнуть. Это какая-то изощренная пытка? Дышите, сеньорита. Я здесь не ради мести. Хотя эти двое в красках расписывали, что и как они сделали бы с вами, будь у них возможность. А такие вещи неприемлемо говорить в адрес прелестной юной девушки. Правда, Джордано? Джордано покорно склонил голову и уже вытирал пол. Мне очень жаль Рицы. Ты простишь его? Без эмоций спросил Виторио, но его глаза впились в меня, как заточенные клинки. Это какая-то проверка? Нет. Каюсь, моя семья опадка на всякую театральщину. Этим пошел в родню. Так ты простишь Джордана, или мне пора искать нового телохранителя? Прощу. Если ни он, ни другие не будут преследовать Фабиану и Джему. Интерес в глазах Виторио только возрос. Они обидели мою невестку и племянницу. Джордано весь сжался от ужаса и отправил мне умоляющий взгляд. «Вы брат Энсо?» «Похож», — с улыбкой спросил Вито и продемонстрировал мне свой профиль. «Глаза. А я думал тягой к театральщине», — рассмеялся Дон. «Будьте покойны. Даю слово. Никто не тронет Фаби, Джему и тем более вас». «Могу ли я тоже заручиться от вас с обещанием, что вы не оставите и на моем лице подобные отметины?» Я кивнула. «Аж полегчало. Оставьте меня синьоритой». Когда Дон обращался к помощникам, голос его становился ледяным и пугающим, но со мной он держался на равных. «Энсо разыграл вас», — мягко сказал Виторио, когда мы остались одни. Я считаю, что будет справедливо поставить вас в известность. Он жив. Сымитировал свою смерть и в очередной раз сбежал от меня. Вчера ваши люди не вели себя дружелюбно к его семье. Возразила я Дону. Мои люди понимают некоторые приказы слишком буквально и постоянно хотят доказать свою преданность. Энсу нужно было просто привезти домой. Наша мать тяжело больна и хочет напоследок увидеть блудного сына и внучку. Но мерзавец стыдится нас. «А не за что?» — спросила я мужчину быстрее, чем успела обдумать свои слова. Но Виторио оставался спокоен. «Вы очень смелая женщина. Если бы не столь явный интерес принца к вашей персоне, я бы тоже увлекся вами. Вы мне нравитесь, Юрианна. Но герцогу я не стану переходить дорогу. А что касается семьи Коста... Мы не святые, тут я не спорю». Но мы все равно семья, а Энсо выставляет нас чудовищами в глазах жены и ребенка. Как же сильно он нас ненавидит, если решил прикинуться мертвым. Странное дело. Но сейчас я верила, Витто. Столько нескрываемой печали было в его голосе. Попробуйте проявить свою заботу иначе, не отправляя к нему в ночи своих головорезов. Продолжала я испытывать дружелюбие Дона на прочность. «У вас с Александром все серьезно? От прямолинейности Виторио хотелось забраться под стол. Он пригласил меня завтра в театр. Я зачем-то показала Дону билеты и записку. «Очень жаль, но я могу хотя бы угостить вас обедом. По моей вине вы не поели». Он не спрашивал, а просто поставил меня перед фактом. Совсем недавно я была всего лишь студенткой, а теперь вот, иду на свидание с принцем, обедаю с главой клана Коста. «Юстиция, что еще ты готовишь мне?» Витория был милый и учтив, но я все равно отвечала на каждый его праздный вопрос настороженно. Он не мог не замечать этого и всякий раз призабавно улыбался. Когда мы закончили трапезу, он, не принимая моих возражений, заплатил за нас обоих и оставил официанту щедрые чаевые. «Хотелось бы мне сказать на прощание, что я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество, Юрия Норица. Но боюсь быть неверно понятым». Расмеялся Витто. «Тогда давайте понадеемся не враждовать», — подсказала я ему. «Само собой. Спасибо еще раз, что пришли на помощь, Энца. Я не забуду вашей доброты. И если однажды вам понадобится помощь, не стесняйтесь просить. Это не обяжет вас ни к чему, разве что к скромному ужину». Дон и его люди сопроводили меня до конторы. Завтра газеты обязательно напишут о моей связи с мафией. А у меня скоро слушание в суде. Это нехорошо. Без подарка от семьи Коста все же не обошлось. Виторио вручил мне свернутую в рулон картину своего брата. Энсу не оставил записки, но, полагаю, это вам в благодарность. Подозреваю, что полотно с лихвой оплатит ваши вчерашние издержки. Было приятно познакомиться, Юриана Ритце. Уже в конторе я развернула холст, на котором увидела себя в обличии юстиции. Мои глаза были завязаны, в одной руке весы, а в другой — печать, оснастка которой стала эфесом направленного вверх меча. В целом день выдался неплохим. Пусть из министерства мне еще не прислали ответа, но ближе к вечеру ко мне все же пришли за оформлением нескольких доверенностей. Все они были на лошадей и телеге. Оказалось даже забавно фиксировать в документах описание животных и данные из на них. Когда я закончила, то удовлетворенно протянула посетителям реестр для подписей. С не меньшим удовольствием я убрала все и вплату за свою работу, а потом снова погрузилась в атмосферу тлетворного безделья и перекладывания бумажек из одной стопки в другую. К счастью, это продлилось недолго, и ко мне пришли устанавливать новые окна. Управились рабочие меньше, чем за час, и мои недавно заработанные деньги перекочевали к ним в карманы. Мы снова остались в конторе вдвоем с Септимусом. И чтобы хоть немного скрасить свое одиночество, я пошла призывать призрачных фамильяров. Как бы странно это ни звучало, но к ночи мой коттедж наполнялся жизнью. тут тут, то там мелькали синие хвосты и крылья, а крысы разбегались с громким писком. До последнего я тянула с возвращением домой на выходные. Мы так и не помирились с родителями, но мне непременно нужно было заскочить за платьем для похода в театр с герцогом. Самое время призвать загадочного Адольфа. Быть может, он сожрет меня заживо и избавит от тяжелых мыслей и неизбежного свидания с идеальным мужчиной? Чем же выманить последнего духа? Селесту я призвала, случайно рассыпав крошки. Про Луиджи мне подсказал Немо, а у Флавио был потрепанный мячик. Только у самого большого могильного камня Не нашлось ни единой подсказки. Я перерыла все кусты и долго шарила по траве в поисках того, что поможет вытянуть Адольфа с того света. «Вряд ли это медведь», — вслух рассуждала я. «Зачем нотариусу медведь? Тут должен быть кто-то полезный. Кот ловит мышей, пес охраняет, Селеста доставляет письма». «Кто-то большой». Я задержала взгляд на морковной грядке, густо поросшей сорняками. а затем вспомнила своих сегодняшних посетителей с доверенностями. Лошадь! В этом определенно есть смысл. А если я ошибаюсь, и там все таки медведь... Ах, к черту! Я пережила знакомство с Доном Коста и его телохранителями. Неужели убоюсь простого призрака? Я вытянула высохшую морковь из земли и тщательно промыла ее в ручье. «Если Адольфа конь, то он же любит такое?» — спросила я сидящую на водяном колесе Селесту. Мое отражение вдруг озарилось синим, словно я сама стала призраком. спины коснулось нетерпеливое фырканье, и я медленно повернулась, надеясь увидеть позади ослика или пони. Мои надежды не оправдались. Огромная лошадиная морда легонько толкнула меня в грудь. Но этого оказалось достаточно, чтобы я потеряла равновесие и свалилась в ручей. Я ойкнула, когда ледяная вода пропитала мою мантию насквозь, А воскрешённый Адольфа, явно чувствуя вину за это происшествие, осторожно подцепил зубами ворот мантии и поднял меня на ноги. «Ты…» Я задыхалась от восторга и холода. «Ты просто… Ты не медведь!» Все красноречие разом покинуло меня, когда я осознала, что владею таким великолепным скакуном. Теперь я могу не только без проблем ездить на вызовы, теперь моя жизнь определенно станет проще. За сколько он домчит меня до центра города?» Адольф обнюхивал меня в поисках моркови, и мне пришлось отдать ему не самый сочный овощ. Я опомнилась и быстро нарвала ему яблок. Понятия не имею, чувствовал ли что-то конь, но челюстями он работал исправно, а нетронутые яблоки проваливались через его призрачную шею. На самом деле питались духи не едой, а пропитанной магией землей возле коттеджа. Печать же придавала им достаточно сил, чтобы они становились осязаемыми для меня. «Прокатимся?» — робко спросила я своего нового друга, а он будто ждал моего вопроса, рухнул на колени, чтобы я смогла забраться. Едва я схватилась за сине-фиолетовую гриву, как Адольфо вскочил на ноги и в один прыжок перемахнул клочок сада и забор. Мы неслись к озеру Агрента. Конь словно чувствовал мои мысли и вёз меня туда, куда рвалось сердце. У самой воды он резко остановился, позволив мне надышаться влажным ночным воздухом и спокойствием. Благодарно похлопала его по боку и попросила отвезти меня к родителям, когда мои мысли окончательно прочистились. Теперь я была готова поговорить с ними. По дороге мы заехали в коттедж и забрали упирающегося Септимуса, который и живых-то лошадей не переваривал, а уж поездка на мертвом скакуне повергла его в ужас. «Хочешь остаться тут один?» Мой друг обреченно выпустил целый букет пузырей и сам протянул мне кожаные ремешки, которыми я пристегнула его аквариум к себе. Сегодня внимание жителей Ферроци вновь было приковано ко мне. Адольфа нарочно не торопился и красовался перед зеваками, прекрасно зная, насколько он красив. Смерть застала его в рассвете сил. Мышцы, перекатывающиеся под лоснящейся шерстью, идеальное вычесанное волосок-к-волоску грива, высоко поставленный хвост — Любопытство горожан росло, но никто не смел приблизиться к нам. Не хотелось мне понукать Адольфа, но пришлось, иначе этот самовлюбленный жеребец сам начал бы приставать к людям, чтобы его погладили. «В другой раз. Хорошо?» — пообещала я коню и надавила ему пятками на бока, заставляя ускориться. У родительского дома я спешилась, потрепала Адольфа за гриву, а затем прошептала ласково. «Для первого раза достаточно. Репосу». Если мне одобрят ночной график, то работы у лошади будет много. С легким замиранием сердца я постучала в дверь родного дома.